Влюбленный болван Вилла не было Вводя вьючную лошадь в проломанные замковые ворота, Джекоб сразу это почувствовал. Все вокруг дышало таким безлюдьем, словно братец никогда и не приходил сюда сквозь зеркало, словно все снова хорошо, этот мир принадлежит только ему, ему одному. Лишь на секунду он испытал что-то вроде облегчения. «Отправь его обратно, Джекоб!» «Почему бы и не забыть, что у тебя был брат?» «Он обещал вернуться!» Лиса сидела под колоннами, ночь перекрасила ее шубу в черный цвет. «Я пыталась его удержать, но он такой же упрямый, как ты!» «Еще одна ошибка!» Надо было взять вилла с собой в Швайнштайн, а не оставлять тут в развалинах. вил хотел домой, только домой. Но камень-то здесь не оставишь, камень он с собой потащит. Джекоб отвел лошадь за развалины, туда, где паслись две другие, а сам направился к башне. Его тень отбрасывала на каменные плиты одно единственное слово — «домой». Для тебя, Джекоб это что нож острый, а для вилла все еще надежда. Закопченные стены заросли плющом настолько, что вечно зеленые побеги укрыли вход в башню подобием портьеры. Башня была единственной частью замка, которую почти не повредил огонь. Внутри роились летучие мыши, и отсвечивала в темноте веревочная лестница, которую Джекоб подвесил много лет назад. Эльфы, Посеребрили ее своей пыльцой, как бы давая понять, они-то помнят, откуда он сюда явился. Берясь за веревку, он поймал на себе встревоженный взгляд лисы. — Как только я вернусь с Виллом, мы выходим, — бросил он. — Выходим? Куда? Но Джекоб уже карабкался вверх по раскачивающимся перекладинам. Обе луны заливали верхнюю комнату башни ярким светом. Перед зеркалом стоял его брат. И он был не один. Едва заслышав шорох за спиной, из его объятий выскользнула девушка. Она оказалась даже более хорошенькой, чем на фотографиях, которые вил ему показывал. «Влюбленный болван». Она-то что здесь сделает? Джекоб чуть не задохнулся от возмущения. Ты совсем спятил Он стряхнул с ладоней пыльцу эльфов. Иначе и не заметишь, как заснешь. Пыльца усыпляет лучше всякого снотворного. Клара, вил взял девушку за руку, это мой брат Джекоб. С каким благоговением он произнес ее имя? Бедняга Вилл всегда принимал любовь слишком всерьез. «Тебе всё еще мало? Ты всё еще не понял, куда попал?» — накинулся на него Джекоб. «Отправь ее обратно! Немедленно!» Она была напугана, но держалась из последних сил. Напугана самим этим местом, которого не может быть, невиданной красной луной в черном небе за окном, «А еще тобой, Джекоб!» Похоже, она не верила, что он и вправду существует на свете, старший брат Вилла, столь же нереальный, как и все, что ее сейчас окружает. Теперь уже она держала Вилла за руку. «Что это такое?» — с трудом выдавила она. «Что с ним?» Я таких высыпаний никогда не видела. Ну, понятно, студентка-медичка. Нет, ты только погляди на нее, Джекоб. Да эта дурочка влюблена ничуть не меньше твоего братца. Да того влюблена, что даже в иной мир за своим ненаглядным пожаловала. Где-то наверху послышался шорох. И из тьмы между балками на них возрилось бледное изммоденнное лицо джекоб так до сих пор и не извёл острозубы покусавшего его во время первой вылазки в зазеркалье впрочем отвратительная физиономия мгновенно скрылась в паутине едва джекоб выхватил пистолет. В первое время он пользовался допотопным револьвером из отцовской коллекции, но в конце концов заказал оружейнику в Нью-Йорке пистолет старинного образца с ультрасовременной начинкой. Клара оторопела, уставилась на поблескивающий ствол. «Отправь ее обратно, вил Джекоб засунул оружие за пояс. «Последний раз говорю». И хотя вил на днях имел возможность убедиться, что бывают на свете вещи пострашнее немилости старшего брата, он, поколебавшись, все же повернулся к Ларе и ласково отвел белокурый локон с ее лба. «Джекоб прав», — едва слышно, — шепнул он девушке. «Я скоро вернусь. Все пройдет, вот увидишь. Брат обязательно что-нибудь придумает». Джекоб никогда не мог понять, откуда эта безграничная вера в глазах братишки. И ничто, даже долгие годы разлуки, не могло эту веру поколебать. Джекоб повернулся и молча направился к люку. «Уходи обратно, Клара! Прошу тебя!» — услышал он слова брата. Однако лишь когда он уже спрыгнул на пол... Брат, наконец, показался в просвете люка. вил спускался медленно, через силу. Ему смерть как не хотелось обратно вниз. Но вот, наконец, он уже стоит рядом с ним, разглядывая волшебную пыльцу у себя на ладонях. Сладкий сон, упоительное сновидение. Если подумать, очень даже неплохой подарок. Но он стряхнул пыльцо с пальцев, как научил его джека и потрогал себя за шею. Да, первые бледно-зеленоватые прожилки проступили уже и там. «Тебе-то самому никто не нужен, верно, Джеки?» в голосе брата звучала едва ли независть. «Ты всегда такой был!» Джекоб раздвинул заросли плюща в проеме двери. «Если она тебе так дорога, — сказал он. — Надо оставлять ее там, где для нее безопаснее. Лиса поджидала их возле лошадей. И ей совсем не понравилось, что Джекоб ведет с собой вилла. — Ему уже никто не поможет, — ее взгляд все еще твердил эти слова. — Это мы еще посмотрим, Лиса. Лошади были встревожены. Вилл каждую погладил по ноздрям, по шее. Его нежный братец. Раньше каждую бродячую собаку в дом тащил. В парке над каждой отравленной крысой слезами обливался. Вот только в мерзости, врастающей сейчас ему вплоть чего-чего, о -чего, нежности точно не будет. — Куда мы теперь? — спросил вил оглядываясь на башню. — Джекоб. Протянул ему одну из винтовок, притороченных к седлу вьючной лошади. «В черный лес!» Лиса подняла голову. «Да знаю я, лиса! Место не из приятных!» Его кобыла ткнулась мордой ему в спину. В свое время Джекоб выложил за нее ханути все, что заработал за целый год, но на каждый талер честно и с лихвой отработала. Он собрался было подтянуть подпругу, как вдруг услышал предостерегающее рычание лисы. Шаги. Теперь медленнее. Замерли. Джека побернулся. «Что бы здесь ни было...» — под закопченными колоннами стояла Клара. «Но я нужна виллу. И хочу знать, что случилось». Лиса смотрела на нее во все глаза, как на диковинного зверя. В здешнем мире женщины носят длинные платья, а волосы либо убирают в высокие прически, либо на деревенский лад заплетают в косы, а на этой вообще штаны и волосы короткие, как у мальчишки. «Отдаленный волчий вой!» — огласил ночную тьму вил увлек Клару в сторонку и стал что-то горячо ей доказывать, но та только вцепилась ему в руку, ощупывая зеленоватое затвердение под кожей. «Не ты один теперь заботишься о Вилле, Джекоб!» Клара бросила взгляд в его сторону, и на миг этот взгляд живо напомнил ему лицо матери. Почему он так никогда и не рассказал ей о зеркале? А вдруг зазеркальный мир стёр хотя бы талику скорби с ее лица? Поздно, Джекоб. Слишком поздно. Лиса все еще не сводила с девушки глаз. А ведь Джекоб иногда вообще забывал, что на самом деле никакая она не лиса. Еще один волк подал голос вдали. Большинство из них безобидны, но иногда попадаются бурые, а эти очень уж любят человечину. вил тревожно вслушался в ночные звуки. Потом снова принялся уговаривать Клару. Лиса подняла нос. «Нам пора», — шепнула она Джекобу. «Пусть сперва ее спровадят». Лиса вперилась в него взглядом. Янтарные глазищи. «Возьми ее с собой». «Нет». «Она будет их задерживать». А Лиса не хуже его знает. Времени брату отмерено в обрез. Хоть он джекаб самому Виллу этого еще не объяснил. Лиса снова оглянулась на девушку. «Возьми ее», — повторила она снова. «Она еще пригодится твоему брату, и тебе тоже. Или ты перестал доверять моему чутью?» С этими словами она растворилась в ночи, не желая больше терять время на споры.